«Тридцать шесть!» «Ещё кофейку!» Меган вопросительно подняла его пустую чашку и приподняла бровь. «Давай!» Она встала из-за стола, отодвинув стул, и направилась к кофемашине. Там она пропустила вперёд двух женщин. Атмосфера за завтраком становилась просто невыносимой, и Меган... Не торопилась возвращаться к Олле. Вот, держи. Она поставила полную чашку на его блюдце, причём сделала это чуть эффектнее и театральнее, чем необходимо. Олле даже не улыбнулся. Когда утром она наконец вернулась в номер, Олле давно проснулся и оделся. Он убрал все следы произошедшего ночью и проветрил. От характерного мускусного запаха, который после пробуждения выбил её из колеи, не осталось и следа. Он даже успел сбегать за цветами. Всю дорогу до отеля Меган рассуждала над тем, как обсудить с ним вчерашнюю ошибку и пояснить, что больше это не повторится. оказалось, в этом не было необходимости. Когда она в плохо скрываемом ужасе открыла рот, увидев букет, Олли пожал плечами и помотал головой. Всё нормально, сказал он, положив цветы на стол и продолжая собирать чемодан. Можешь не объяснять. Я понимаю. Меган, конечно, испытала облегчение. Однако от его подавленного вида и убитого голоса у неё едва не подогнулись колени. Казалось, никто не может так ненавидеть себя, как она в тот момент. Сразу вспомнилась мелькнувшая в его взгляде печаль, когда он целовал её в паре. Неужели он с самого начала догадывался, что она передумает? Неужели она такая предсказуемая? Но ведь обратный расклад ещё хуже. Если бы ему хотелось быстрого секса на одну ночь, а не серьёзных отношений, она бы этого не пережила. "Я навестил Софию", сказал Олли, меняя тему. Меган наконец обрела дар речи. Да? Он нахмурился. Угу. Её не было в номере. Ну или она просто мне не открыла. Внизу тоже никого. Меган достала из кармана телефон. Сейчас уже не раннее утро. Она могла уйти гулять по городу. Могла. Олли, похоже, не очень-то в это верил. Он подождал в спальне, пока она примет душ и оденется. В ванной её вновь застало вразплох чувство вины. Она заметила в отражении крошечные синячки на шее и груди в тех местах, где Олли кусал и посасывал её кожу. Прошло всего несколько часов. А близость между ними уже испарилась. Атмосфера стала ещё более неоднозначной, чем до поездки в Прагу. Меган мучилась угрызениями совести, а Олли молчал, сдерживая негодование. Гремящая смесь, ничего не скажешь. Меган сделала глоток кофе и принялась ковырять остатки своего завтрака. На столе перед ними лежал путеводитель. Она взяла его в руки и раскрыла на странице про Новое место, Новый город. "Давай сходим посмотреть на этот танцующий дом", предложила она, показывая пальцем на фотографию здания. Олли слегка спустил очки и наклонился к путеводителю, чтобы получше рассмотреть. "Да, давай Пойдём куда захочешь. Вот этого Меган и боялась. Он злился на неё, и его можно было понять. Она совершила такой глупый, эгоистичный, неправильный поступок. Меган она подняла на него полный надежды взгляд. Что? У тебя яйцо на подбородке? Она со смехом и облегчением потянулась за салфеткой. «Спасибо, что сказал!» Меган обмакнула край салфетки в стакан с водой и протерла лицо. «Мог ведь и промолчать!» «Мог!» Олли поджал губы. «И очень хотел!» «Понимаю!» Она вздохнула, отдавая себе отчет. что приближается вплотную к теме, которую не хотела поднимать. Я заслужила. Олли ничего не сказал, только взял чашку и долго смотрел на неё, пока она не отвела взгляд. Зачем? Зачем она с ним так поступила? Меган ругала себя последними словами. Конечно, ответ ей был известен. Она сама этого хотела. Мечтала об этом всё сильнее с каждым часом, что они проводили с Олли в Праге. А потом взяла и всё испортила. Какая катастрофа! Они просидели в буфете до самого закрытия. Меган не теряла надежды ещё повидать Чарлис Хоуп и извиниться перед ними за то, что вчера они не пришли на встречу. Олли, судя по всему, поджидал Софи, но никто так и не пришёл. На улице солнце уже поднялось над домами. Меганс Олли механично и почти синхронно поднесла доник к глазам. Ух ты, натягивай шапку, воскликнул Олли. Смотри, какое солнце. Отличные выйдут фотографии. Конечно, он не сознавал, как больно задевают Меган эти слова. Если бы не её одержимость работой, подумать только, взяла из бухты барахты, зарезервировала выставочный зал. Вероятно, Меган не была бы столь ущербна в эмоциональном плане. После случившегося с Андре она всё время держалась на стороже, хотя и отдавала себе отчёт, что Олли — достойный человек. Он никогда не причинит ей боль и не предаст. Так в чём проблема? Приложу все усилия, пробормотала она себе под нос Роясь в сумке в поисках солнцезащитных очков, какое-то время они шли молча, разглядывая цветные крыши городских домов и тёмные церковные шпили на фоне голубого неба. Солнце выманило на улицы множество туристов, но из-за мороза никто не задерживался подолгу на одном месте. Меган сделала несколько посредственных кадров. Крошечный пёсик перебирает лапками по ледяным булыжникам мостовой. Красноносы и стрички, рука об руку, гуляют по площади, притаившейся среди путаницы переулков. Той и дело указывает друг другу на что-то интересное. Однако вдохновение всё не шло. Сердце не замирало в груди. Рядом тихо и задумчиво шагал Олли. Видно, сегодня утром его игривое настроение вместе с джинсами и носками отправилось в чемодан. Они дошли до берегов Влтавы. Из-за яркого солнца на её воды, бегущие сквозь аккуратные проёмы в каменной стене, ложились внушительные тени. Меган подняла камеру и засняла чаек, сидящих на деревянных балках плотины, и уток, весело покачивающихся на поверхности воды. Справа возвышались величественные арки Карлова моста с силуэтами скульптур, а за мостом склон холма, на котором теснились домики малой страны. Холм венчал пражский град. Чёрные и зелёные шпили сражались за место под солнцем с красными крышами домов. Буйство цвета тут и там разбавляли обширные жёлтые фасады зданий и танцующие завитки дыма из городских труб. Всё было омыто странным светом, льющимся будто по наклонной, а на самой вершине холма Возвышался собор Святого Вита, тёмный, мрачный, пышущий историей. Меган не сразу поняла, что видит эту картину через объектив камеры, а когда всё-таки сообразила, слеза безмолвного олекования скатилась по её щеке. Ну привет. Меган обернулась на голос Олли. Однако он говорил не с ней. На каменную ограду прямо перед ними сел голубь. Двигаясь бочком туда-сюда, он поглядывал на них яркими глазами-бусинками. Олли медленно и осторожно протянул ему руку. Голубь не улетел, лишь склонил голову на бок и оценивающе посмотрел на него. Когда Олли уже почти коснулся его сизого оперения, птица расправила крылья и спрыгнула ему на плечо. "Боже", пискнула Меган, безудержно и торопливо щёлкая камерой. Она ждала, когда Олли отпустит какую-нибудь шуточку. Мол, вечно птицы на него слетаются, что поделать? Он для них неотразим, но так и не дождалась. Казалось, он был зачарован общением с новым пернатым другом. Омеган могла фотографировать сколько душе угодно. Дома у её родителей висел похожий снимок. Маленькая Меган стояла посреди трофей-алгарской площади, а на её раскинутых в стороны руках теснились голуби. Один даже забрался ей на голову. Она очень расстроилась, когда узнала, что лондонские власти приняли решение избавиться от голубей. Ну какой может быть вред от птиц? Что ж, теперь ясно, куда привести детей для первого знакомства с этими пернатыми, если у неё вообще будут дети. Да ты прямо птичий магнит, сострила она, окончательно убедившись, что Олли шутить не намерен. Не говори. Он не станет кусаться. Не бойся, сказала себе Меган и, сделав глубокий вдох, выдавила улыбку. Надо только пережить этот день. Ещё несколько часов, И они отправятся домой, оставив совместное путешествие в Прагу позади. Голубь ещё разок осмотрел Олли, потом неуклюже слетел обратно на стену и наконец присоединился к своим друзьям на берегу реки. Меган проводила его взглядом через видоискатель С восторгом наблюдая, как ветер хорошит сизые перья, даже голуби в полёте выглядят величественно. Он мне подарочек оставил, пробормотал Олли, растерянно глядя на белое пятно у себя на плече. Меган рассмеялась, опустила камеру на грудь и стала искать в сумочке салфетки. «Это же на счастье!» — сказала она, вставая на цыпочки и вытирая ему плечо. «Так говорят те, на кого ни разу не гадили», — ответил Олли. Он не смеялся, но Меган вроде бы разглядела тень улыбки в уголках его губ. «Ой, да ладно тебе!» — она пихнула его кулаком в бок. не сильно, потому что сильно толкать побоялась. Признайся, это смешно. Ну да уж. На меня всю жизнь птички гадят, произнёс он и тут же сделал виноватое лицо. Ой, прости. Меган стёрла с его плеча птичий помёт, бросила грязную салфетку в ближайшую урну, сделала глубокий вдох И ответила: "Всё нормально". Улыбка заблестела на её напряжённом лице. "Я заслужила". Олли хотел было возразить, но не стал. В конце концов, он, как и Меган, прекрасно понимал, что она действительно заслужила его гнев. Один раз она его уже отвергла, и вот опять. «Конечно, ему теперь и смотреть на неё тошно». «Ну, идём», — сказал он, шагая дальше. «Давай отыщем этот странный танцующий дом, который тебе так не имётся увидеть».